Глава седьмая. Их больше, чем нас. Сначала вошли три быка в спортивных костюмах. У двоих ТТ, у одного короткий автомат типа кедра. Следом вошел парень лет 20 в тельняшке и с калашом в руках. Потом еще один, тоже молодой, блондин в синей рубашке, который вполне бы походил на смазливого мажорчика, если бы не покрытая уродливыми шрамами половина лица. Богатов вошел в самом конце. Но сходу майора и его банда стрелять не стали. Почему? Как я и думал, хотят понять, как мы связаны со всем этим, кто мог сдать их операции, а уже потом завалят. Тех, кто пришел с ним, я не знал. Трое — типичные быки, двое помоложе, им лет по двадцать с лишним. Если они из тех, кто воевал в Чечне, есть хороший шанс сбить их с толку, как только они узнают о настоящих делах Богатого. Потому что сам он вряд ли рассказывает об этом. Но надо сделать так, чтобы мы смогли об этом рассказать до того, как он прикажет стрелять. Тем более, пока мы готовились, я не мог долго рассказывать о разговоре с Ремезовым, и мне было некогда убедить наших парней так что я видел недоверие у них в глазах. Хотя Женя мне все равно поверит, а Слава поверит Жене. Но все равно. Они тоже должны понять, что случилось. От этого зависит многое. Шансы есть, но очень низкие. Если не выйдет, есть еще одна мысль. И есть оружие. Под столом заряженное ружье Жени, которое должен схватить Колян. Слава будет делать вид, что на стороне врага, чтобы в нужный момент выстрелить в них. У меня ПСМ с тремя патронами. Уже не ПМ, который он держит заткнутым в штаны сзади. Курок уже взведенный. Мы все на взводе, и враг это видит. Но причины этому есть. Слава, невозмутимый и довольный, размахивал пистолетом, направляя его в нас. Пусть думают, что он против нас. А «Уже поговорил с ними, Михалыч», — Слава улыбнулся. «К ним тот гость нагрянул сегодня ночью». Он направил ПМ с глушителем на коляна и ткнул его в спину. Тот вздрогнул. «Бабла у них просел, а я пацанам объяснил, что он крыса и стукач, ментам нашего заложил. Они все поняли». «Молоток, Славик», — похвалил Богатов. «Из-за кольки нашего человек хороший погиб». Быки просто стояли и смотрели на нас чуть равнодушными взглядами. Насколько у них хорошая реакция, если майор прикажет стрелять. Но куда опаснее парень в тельняшке, ведь у него готовый к бою калаш. У того пацана с порезанным лицом огнестрела не видно, но он что-то держал за спиной. Сам паренек постоянно насвистывал какую-то знакомую мелодию и ухмылялся. Из-за шрамов ухмылка жутковатая. Еще у него правый глаз почти белый, зрачка не видно. Это не про него сегодня говорил Женя. В любом случае, когда мы начнем, парни должны как-то убедить этих, кто такой богатов на самом деле. Надо только выждать момент, чтобы он сам понял, что ему невыгодно сразу открывать огонь, а стоит говорить» ведь если он сразу нас застрелит, то будет выглядеть перед своими так, будто заметает следы. А Богатов мужик умный, он это понимает. Опровергнет все, потом прикажет мочить. Парень со шрамами заметил Женю и приветливо ему кивнул, потом кивнул Славе. Те кивнули в ответ, оставаясь на местах. Он должен им поверить. «Ну, раз так...» Я кивнул и продолжил, как наспех договорились перед тем, как Богатов вошел. «То, Колян, так что случилось-то? Чего ты нас обманул? Ты же говорил, деньги на лечение нужны». «Да так вышло!» Колян поднял руку, чтобы вытереть слоб, но Слава вполне грубо, а не наигранно ткнул его сзади пистолетом. «Получилось так себе». «Ну и ладно». Богатов улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Тогда, Валерка, выведи-ка его. Хотя давай-ка подождем. Может, сделаем два дела одним махом». Парень в тельняшке агрессивно засмеялся, порезанный продолжал насвистывать. «Слушай, Волков, а у твоего комбинета, говорят, крыша красная, комитетская». «Так, теперь мы с Богатовым один на один. Он постарается выведать, что я знаю о случившемся, а мне нужно повернуть разговор так, чтобы обвинить его перед другими. Даже эти два союзника могут помочь. Парень в тельняшке, должно быть, Валера, смотрел на меня. Дима, который со шрамами, продолжал свистеть. Кажется, с ним не выйдет. У меня впечатление, что он будто витает где-то в облаках. «Есть такое», — сказал я, держа руки на виду. «Сидят люди в Питере». «Контакты есть». «Но Питер далеко, а мы здесь». Он внимательно смотрел на меня и подтянул к себе табуретку. Трость поставил у стола. «У тебя комбинат. Была тут у меня одна мысля. Там места полно, склада есть, товар хранить можно. Я хотел предложить тебе одну сделку, а заодно бы избавил тебя от конкурентов, от других частных охранников». И работали бы вместе, но... Он замолчал и обвел нас всех взглядом. Тишину нарушал свист. Дима насвистывал Чунга-Чангу. Да, похоже, пережитый ужас заставил его свихнуться. Теперь это опасный человек, который сделает все, что прикажет Богатов, и которого майор якобы спас. Тогда хотя бы убедить Валеру, его калаш опасен. Кто-то сдал наше хорошее место, сказал Богатов. Теперь там менты и ГБшники. Так если ты хранишь на виду, вот и нашли, сказал я. Валера самый опасный среди всех. Ему просто вскинуть оружие и положить нас одной очередью. И еще три быка со стволами, но стволы опущены к полу. Быки замерли как статуи, никто даже не курил. «Да я не на виду хранил», — Богатов уставился на меня. «Короче, не хочешь по-хорошему, давай по-плохому. Ты сдал комитетчикам наш схрон с оружием? Не по понятиям это, как сейчас говорят. Что мужики-то скажут?» «А с чеченами торговать стволами по понятиям?» — спросил я в ответ. «Продавать им оружие у твоих парней за спиной. за подло, майор». «А то ты им одно говоришь, а делаешь другое». Дима продолжил насвистывать песенку, а вот автоматчик Валера замер. «Так, пока по плану. Пока Богатов не ответит на предъяву перед всеми, он меня не убьет. Или придется убивать нас всех. А за Женю с него спросят, тот же пока ни при чем». «А я с чеченами не торгую», — твердо заявил Богатов в ответ. «Ты меня за кого держишь? Я там воевал, и воевал лучше многих. За мою голову там дают сто тонн баксов. За мной масхадов наемников отправлял». «Как там фамилия того командира?» — спросил я, поглядывая на Женю. «У Старханов?» «Был такой», — сказал майор. «Он мне выдал своего кровника, которого мы и кончили. Залмаев». «Правда же, Димка?» «Так что предъява мимо!» Порезанный кивнул и оскалил зубы. Он почти не говорил, только свистел. Зато второй с автоматом будто колебался. Он стоял у двери, стрелять не сможет. Будут мешать эти три братка, похожие друг на друга, как братья. «Да пи***шь это!» — сказал Слава позади нас, играя свою роль. Богатов одобрительно кивнул чтобы Михалыч до оружием барыжил чеченам. Вот-вот, Славик, ты же меня знаешь. Вот только тебя сдали, Богатов, — продолжил я. Руки будто стали ватными, а мне еще надо достать пушку. Но я смогу, когда придет время. Полковник Зиновьев и сам Устарханов, которого взяли на комбинате, все про тебя рассказали. Как ты барыжил стволами вместе с Зиновьевым и Земиным. А еще добивал тех, кто оружие брал, но за него не платил. Кто хотел вас кинуть. С остальными работал. «За базаром следи!» — отрезал Богатов. «Предъявы эти хуйня полная. А Зиновьев пид...» «Вот он чеченам продавал даже танки вместе с земиным И гранатометы, которыми наших танкистов жгли». «Я-то за базаром слежу». Я почувствовал, что ладонь вспотела и вытер ее об штанину. А вот когда твоих друзей перевели сюда, они продолжили. И ты с ними так и был связан, поставлял им клиентов. Теперь пора к козырям. Одно дело, когда говорю я, другое, когда говорит один из них. У Старханов приехал сюда за грузом оружия, сказал я. Ты его свел с Зиновьевым. А Колян узнал у Старханова. Он сидел у него в плену. И поэтому ты решил от коляны избавиться, чтобы остальные парни не узнали. Чтобы я и да избавился от коляны из-за этого. Майор скривился. Он косяк упорол, он. Ты отправил его в магазин с наркоманом, которому сам дал дозу. Он должен был там сорваться и начать стрелять по людям, тогда бы ОВОшники положили обоих. Я сказал это наугад, но, похоже, я угадал. Майоров вздрогнул. «Я сразу сказал, что тот бритый, с прыщавыми щеками, тот самый у Старханов», — добавил Колян. «Я его на всю жизнь запомнил, а ты меня потом на дело отправил, на безнадежное». «Вот это да!» — автоматчик присвистнул. «Слышал, Димка?» Порезанный просто скрестил руки, и не переставая свистеть. Он смотрел на богатого единственным живым глазом, как преданный пес. А вот Валера недоумевал. «Надо напрячься. Вот теперь-то мы вышли на финишную прямую». А когда ты об этом прознал, — продолжил я, — тут же рванул сюда. Боялся, что мы можем быть в курсе про чеченов, ведь тебя бы свои за это закопали. А заодно ты хотел выяснить, как мы вышли на твоих партнеров. Богатов шумно выдохнул через нос. «Сейчас прикажут стрелять. Нет, ждет. Но зато я убедил своих. Теперь они верили, что это правда. А раз верят в это сами, смогут убедить остальных. Хотя бы Валеру». «Ты же говорил», — тихо сказал Женя, — «что наших пацанов надо вытащить. А сам просто хотел разделаться с тем, кто тебе за стволы не заплатил». Я же видел, там куча ящиков с нашими стволами. Даже накладные остались. Тогда хотели найти ублюдка, кто это продает, и глотку ему разорвать. А он всегда рядом был. А ведь правда, — тихо сказал автоматчик. Я же тоже видел эти ящики. И у других, к кому мы ездили. Ковалев, ёб твою мать! У тебя там крыша едет или что? Богатов кричал. Совсем ебся! «За такое я тебя на месте грохнуть могу!» «Валерка, а ты чего?» «Мочить?» — равнодушно спросил Слава, до конца играя в свою игру. «Пока нет!» — Богатов снова уставился на меня. Я следил за его людьми. Автоматчик колеблется. Быкам плевать, они будто нас не слушают. Что на уме у Димы, я не знал. У него свои приоритеты. «Богатов его спас. Он будет слушаться его. Что у него там в руке? Кавказский кинжал?» «Да, точно. Должно быть острый». «Короче, мужики», — сказал Богатов, хлопая ладонями по коленям. «Это все лажа». «Не лажа это, Михалыч», — произнес автоматчик. «Похоже, ты и правда стволами барыжил». «Я напрягся. Почти на месте». Хотя, Валера задумался, знаешь, а мне похуй. Скажешь, положить, положу. Нашим ты продавал, не нашим. Какая нах разница? Нас отправили подыхать. Кто крутился, тот выжил. Что теперь, строить из себя правильного? Да у меня весь взвод накрыли нашей же артой. И что? Нет там наших, а здесь есть. Валить их? Вот и не удался мой союз. Остался только последний шанс. «Погодь, Валера!» — майор поднял руку. «Один вопрос. Не ответите, я вас всех кончу». «Ищешь, кто вас сдал», — догадался я. Уже скоро. Даже спина взмокла, но мне вдруг стало спокойнее. Сейчас решится. Последняя часть плана, чтобы отвлечь. «У тебя крот в банде», — сказал я. ФСБ его к тебе внедрило, они все про тебя знают. Это наш общий знакомый, он с тобой давно. Здесь его нету. Кто он? Сейчас или никогда. Автомат Валеры смотрел вниз, но сам Валера-автоматчик стоял за спиной одного из братков. Не подстрелить, но и он пока не сможет стрелять. Слава так и стоял с оружием наготове, будто ждал приказа богатого но выстрелит он совсем не туда, куда все думают. Братки тоже ждали. «Димка», — спокойно произнес Женя, — «тебя же тогда со склада похитили, когда оружие воровали. Тебя должны были убить, но забрали издеваться. И Славу тоже. И те, кто продал тебя, об этом знали, но их это не заботило. Помню, когда вас нашел... Как я говорил, постараться убедить, но зачем этого Диму? Разве они не видят, кто это? Парень, который так и ждет, когда ему прикажут нас резать. Зато он перестал свистеть. А я молчал, готовился. «Бесполезно, Коваль», — сказал Валера. «Те времена позади. А Димка...» «Димка молодец. Он только меня слушается», — добавил Богатов, показывая. «Посмотри на него. Ему вообще по барабану вашей интриги». Он делает только то, что говорю я. Ты лучше скажи мне, кто этот крот, или Дима, вам всем яйца отрежет, верно? Диму показал нам кинжал. Изцарапанное лезвие заблестело, попав в свет лампы. Крот в твоей банде, сказал я. Это. Давай. Все произошло быстро, но вместе с тем, будто медленно. Так уже было, когда смерть, что раз уже достала меня, была рядом. Я начал вытаскивать свой ПСМ. Слава вскинул пистолет. Выстрел, и сразу второй. Но и с глушителем звук был громким. Два быка начали заваливаться на стену. Женя выстрелил в третьего, сразу на Но затвор не закрылся до конца. Женя это заметил и схватил затвор левой рукой, чтобы исправить. Бах! Богатов вскинул руку и выстрелил в Славу. Сука, он сразу понял, что Слава на нашей стороне. Слава вскрикнул, оружие выпало. Я уже достал ПСМ. Дистанция, пару шагов, не промахнуться. Первый выстрел попал Богатову в плечо, зато два других ударили его в грудь, и он повалился с табуретки на пол. Затвор ПСМ остался в заднем положении. «Ах ты, сука!» Автоматчик в тельняшке нацелился на меня. Женя вырос рядом со мной и с силой толкнул меня, вставая на мое место. Я начал падать. Женя передернул затвор, и в этот раз ПМ был готов к стрельбе. Но драгоценные секунды прошли. Он не успеет выстрелить. Автоматчик вдруг заорал и несколько раз оглушительно пальнул, но почему-то в потолок. Женя выстрелил ему в грудь. Валера резко выдохнул и упал лицом вниз. В спине у него торчал кавказский кинжал, всаженный почти по самую рукоять. Тельняшка пропитывалась кровью. В ушах звенело, но больше никто не стрелял. «Сука, зацепил!» – пожаловался Слава, зажимая раненое плечо. «Ну помогите, блядь! Он в меня и готовился стрелять, сука!» Сразу допер до всего. Хитрый гадина. Был. Богатов скрёб протезом деревянный пол. Кровь растекалась во все стороны. Братки лежали рядом, бритые головы залиты кровью. Третий спокойно валялся в стороне у печки. Парень с порезанным лицом вырвал кинжал из спины умирающего Валеры и с силой загнал его в грудь Богатого. Потом отошел, закрыл лицо руками и сел у стены. Колян с Женей занялись славой. Вдалеке уже слышен звук сирены. Обещанная помощь, только слишком поздно. Я положил ПСМ на стол. «Так, а вот теперь надо придумать, что делать дальше, ведь в доме пять трупов». «Ну, спокойно, Димка». Женя подошел к парню и приобнял за плечи. «Всегда знал, что ты пацан хороший, просто не повезло. Эта сука сдохла». Всех он нас наеб... Но теперь все, разделались с ним. Хлопнула калитка, и вскоре на пороге показался тот человек, которого я ждал больше всех. Вот кто сегодня дежурил. А за его спиной еще два наших знакомых. Костя и его напарник Андрей, который от увиденного выронил сигарету. Ну вы, блин, даете!» Опер Лёни Лесников выдохнул и чуть не споткнулся от тела Богатого, лежащее у порога. «А можно было без этого побоище?» «Нет, дядя Лёня», — Женя выдохнул. «Хотели сделать хорошо, но вышло как всегда. Если ты не в курсе, они приехали нас мочить». «Так и было», — добавил я. Майор Богатов узнал, что мы в курсе его дел с чеченами, и приехал нас гасить. Вышло Сам видишь». «Да в курсе я», — задумчиво сказал Лёня, о чем то раздумывая. «Собор только выехал. Минут пятнадцать у нас есть. Все свои. Теперь слушайте. Дело было так».